18 ноября члены Синода подписали определение, в котором о той Библии рассудили, что она, без должного тех, кои ее исправляли за ручение, находится через многопрошедшее время в сумнительности, нет ли в ней каковой подпорчки, чего ради оную безоговорения печати придать опасно, и определили оную спечатанную словенскую прочесть и исправить». Исправлению было поручено архимандриту Иллариону. Дело затянулось еще на несколько лет. Кроме издания Библии синод получил через своего оберпрокурора князя Шаховского еще повеление императрицы, чтобы проповедники, назначаемые в придворную церковь, говорили проповеди на язычье, а не по тетради. Кописываемому времени относятся первые мысли об иностранной цензуре. которую также должен был взять на себя синод. 11 ноября при докладе канцлера Елисавета приказала привозимые на кораблях и сухим путем книги отбирать и объявлять синоду нет ли в них противности вере. И когда указ был написан и Елисавета выслушала его, то без стужев представил, что такое распоряжение будет очень тяжело. так как никому нельзя будет достать из чужих краев никаких нужных для обучения и исторических книг, ибо когда все такие книги будут свидетельствовать, то для прочтения каждый потребуется немалое время, и кому она будет надобна, тот дожидаться может. Пусть таким образом свидетельствуются только церковные книги, а прочие исторические и другие пусть свободно привозятся и в народе употребляются. Императрица оставила указ у себя для рассуждения с архиереем Крутицким. Из забот по хозяйству империи Сенат по-прежнему тяготила забота о правильном снабжении областей солью. Эти продолжительные хлопоты о соли любопытны для нас потому, что вскрывают главную беду древней и новой России – недостаток рабочих рук. В январе Сенат уже представлял императрице, что он определил выдавать взаимобразно баронам Строгановым немалую сумму денег для вывозки и доставки соли, но они денег не берут, говоря, что входить в казенные долги не желают и ждут решения императрицы на поданными прошения о взятии их варниц в казну, а Сенат опасается, что соли доставлена не будет. В следующем месяце Строганова объявили, что соль готова, но как ее провести? Работников с печатными паспортами нет, а письменными не ввели отбрать. Приготавляться к выварке на 1746 год им нельзя, потому что денег нет в следствии прошлогодних убытков, а послать к марту месяцу надо бы на 70 тысяч рублей. Солиная, которую дают им взаймы до 30 тысяч рублей, но они боятся взять, потому что не надеются отдать. Всего нужен теперь им денег сто девяносто девять тысяч четыреста тридцать семь рублей, но такую сумму едва ли можно будет получить от продажи через год. Прибавка по копейке за путь вознаградить их не может, тем более что продажа с прибавочную копейку будет происходить в сорок шестом и в сорок седьмом годах, и деньги возвращаться будут через разве два года? да и не в одних деньгах дело. Подрядчики отказались везти соль за неимением работников и за другими озлоблениями. Почему поставку соли из нижнего в верховые города они строгановы ни за какое награждение производить не в состоянии. Делать нечего. Надобно было приниматься за старину. И генералу Юшкову уведено было весной его заботиться поставкую работников на суда с солью, как было в 1744 году. Губернаторы и воеводы будут отвечать, если к сроку не вышлют людей. Денег должны были платить Строгановы и другие промышленники столько же, сколько платили бы вольным работникам. Прошло два месяца. В мае строганова опять доносит, что к отпуску 745 года соли у них свезено сколько было возможно суда под нее и приписанные приготовлены, но в рабочих людях при промыслах великий недостаток, так что по 1 апреля невольных с печатными паспортами неподрядных по указу к промыслам ни одного человека не виделось. Также из Нижнего Новгорода. Приказчик пишет, что послы им в Казанскую губернию служить с готовыми деньгами для Найма на устье Камском прибавочных для Волжского верхового хода работников отыскал только из наверцев триста человек и то без паспортов. Подрядчики для отправления соли из Нижнего до верховых городов просят за провоз цену несносную, и зная свое совершенное изнеможение, они строгановы в дальнейшие договоры с подрядчиками вступать опасаются. Строгановы требовали, чтобы назначена была особенная комиссия для освидетельствования всех их доходов и расходов, как при выварке, так и при поставке соли. Требовали освидетельствовать заключение подрядов, путевые страхи, усышку и утечку. Требовали, чтобы подрядчикам для обороны от обид наносимых разными командами дать от сената печатные охранные указы, ибо подрядчики вносят в договор, что если случается им приметки или обиды от какой-нибудь команды, то обязательство их недействительно. Сенат велел послать указы губернаторам и воеводам высылать рабочих. подрядчикам препятствий не делать, оказывать всякую помощь, но велел также отвечать Строгановым, что они не имеют права требовать денег на разные расходы, потому что им прибавлено по копейке спуда, и по-прежнему о свидетельствовании видно, что они получают немалую прибыль и награждены освобождением от пошлин. По донесению Юшкова, в отпуску пермской соли было «в Четыре миллиона двести шестьдесят четыре тысячи семьдесят семь пудов. Но Строгановы в июне опять подали жалобу в Сенат, что подряженные и обзодаточные люди нечаянно от работы отлучаются по нарядам от правительства, а иные задатки приносят обратно во время крайней нужды, и к работе их неволию принудить никак нельзя. Вместо же их других ссыскать негде, при том нанимают и задатки раздают на работников годных, а во время отпуска наладии приходят малолетние и в работу негодные, которых за неимением других переменить уже неки. Сенат приказал выслать на строгновские суда работников, взявших задатки. Сенату, видимо, наскучили постоянные жалобы Строгановых, и потому он определил, впредь Строгановым о соляных делах представлять и решение требовать от соляной конторы, и чего конторе самой делать нельзя, а о том она должна представлять в Сенат. Но как нарочно, только что, казалось, отделались от Строгановых, как с противоположного угла является жалоба на то же самое и по тому же поводу. Астраханская и губернская канцелярия прислали донесения, что в поставке соли с озёр Кастрахани и до верховых городов препятствует недостаток в рабочих людей. При торгах подрядчики объявили, что рабочие люди, взяв задатки, бегут. При том холст на паруса и мешки дорог. Прежде покупали тысячу аршин по 18 и по 20 рублей, а ныне покупают по 32 и по 33 рубля. В верховых городах сыщики на заставах берут рабочих людей.